Глава седьмая. После часа беготни вдоль живой изгороди и по дорожкам сада Беатрикс отвела племянника домой. Настало время дневных занятий. «Не люблю уроки», — пожаловался Рай, когда через французское окно друзья возвращались в гостиную. «Хочу играть». «Но ты же сам знаешь, что заниматься математикой необходимо». «Почему необходимо?» «Я уже и так умею считать до ста. Уверен, что больше никогда и не понадобится». Беатрикс улыбнулась. «Тогда займись чтением, сможешь прочитать множество увлекательных историй. Например, об удивительных приключениях». «Но если все время читать о приключениях, то когда же в них участвовать?» Беатрикс со смехом покачала головой. — С тобой лучше не спорить. Ты хитрый, как целая тележка обезьянок. Мальчик в три прыжка одолел ступеньки и обернулся. — А ты идешь, тетя? — Пока нет, — рассеянно ответила Беатрикс, не в силах отвести взгляд от леса. — Пожалуй, немного прогуляюсь. — Может быть, мне пойти с тобой? — Спасибо, Рай, но сейчас хочется побыть одной. «Наверное, собираешься искать собаку», прозорливо предположил молодой человек. Беатрик кивнула. «Не исключено». Рай посмотрел неожиданно серьезно. «Тетя?» «Да, милый. А ты когда-нибудь выйдешь замуж?» «Надеюсь. Но сначала надо найти своего человека. И если никто на тебе не женится, тогда я женюсь, когда вырасту». «Но только если буду выше тебя. Не хочу смотреть снизу вверх». «Благодарю», — торжественно произнесла Беатрикс и поспешила отвернуться, чтобы спрятать улыбку. Дорога к лесу сюрпризов не обещала. Мисс Хатоуи ходила по ней уже сотни раз. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев и освещало давно знакомый пейзаж. Кора скрывалась под слоем бледно-зеленого мха. Исключения составляли лишь небольшие темные островки, где древесина превратилась в пыль. Мягкую землю устилали прошлогодние листья и уже опавшие с орешника молодые сережки, сквозь которые пробивались ростки папоротника. Звуки тоже казались родными. Птичье пение, шелест листвы шорох миллионов крошечных живых существ. Лес выглядел прежним, и все же вскоре родилось новое ощущение — настороженности, предчувствие незнакомого, инстинктивного напоминания о бдительности. В воздухе повисло смутное обещание чего-то. С каждым шагом напряжение нарастало. Сердце вело себя странно, а кровь возбужденно пульсировала не только в запястьях, но и в горле, и даже в коленях. Впереди мелькнуло живое существо. Тень проскользнула низко, у основания деревьев, примяв папоротник-орляк. Нет, это не человек. Беатрикс поднялась с землеветку и ловко укоротила до размеров трости. Существо остановилось и лес погрузился в тишину. «Немедленно иди сюда!» — строго приказала Беатрикс. Пёс послушно продрался сквозь густой подлесок и вышел на поляну. Внешне он очень напоминал терьера, остановился в нескольких ярдах, зарычал и оскалил длинные белые зубы. Беатрикс стояла неподвижно и спокойно рассматривала пришельца худой, с жесткой, короткой шерстью, смешными букенбардами на мордочке, забавными кисточками на ушах и выразительными карими глазами, круглыми словно монетки. Трудно было не узнать характерный облик. Она уже видела его прежде, на лаконичном, но выразительном рисунке. «Альберт?» — удивленно спросила Беатрикс. Уши тут же дернулись и навострились. Пёс что-то пробормотал, сердито и растерянно признавая справедливость догадки. «Значит, он привёз тебя с собой!» — растроганно произнесла Беатрикс и отбросила палку. В глазах стояли слезы, но она негромко рассмеялась. «Как хорошо, что ты уцелел на войне!» «Иди же скорее сюда, Альберт. Давай познакомимся. Будешь со мной дружить?» Она стояла неподвижно, выжидая, когда собака осторожно приблизится. Альберт обнюхал юбку, медленно обошел кругом. В следующий миг в ладонь уткнулся холодный влажный нос. Беатрикс не шевелилась, даже не погладила по голове, просто стояла, позволяя умному созданию привыкнуть к своему запаху. Наконец напряжение спало. Мышцы расслабились, и пасть слегка приоткрылась. Знакомство прошло успешно. Настало время показать, кто здесь главный. «Сядь, Альберт!» — властно приказала Беатрикс. Пес послушно выполнил команду, поднял голову и тихонько заскулил. Теперь уже ничто не мешало приласкать, почесать за ушами, потрепать по голове. Альберт возбужденно задышал и даже прикрыл глаза от удовольствия. — Значит, убежал от хозяина озорник? — спросила Беатрикс, приглаживая жесткую шерсть на спине. — Ах, проказник! Соскучился по охоте на кроликов и белок? А ведь уже ходят слухи о пропавших курах. Лучше держись подальше от дворов, а то в Стоуни-Кросс любопытство не понимают и не любят. Может быть, отвезти тебя домой, парень? Наверное, мистер Фэллон уже беспокоится и разыскивает. Он послышался шорох. Кто-то пробирался сквозь чащу. Альберт обернулся и с радостным лаем бросился к подходившему человеку. Беатрикс не спешила поднимать голову. Прежде попыталась успокоить дыхание и безумное биение сердца. Пёс тем временем вернулся к новой знакомой и, радостно высунув язык, оглянулся на хозяина, словно говоря «Смотри, кого я нашел». Наконец, Медленно выдохнув и собравшись силами, мисс Хаттуэй осмелилась посмотреть на человека, который остановился примерно в трех ярдах от нее. Кристофер. Мир мгновенно замер. Она попыталась сравнить героя сражений с прежним светским повесой. Нет, остаться прежним он никак не мог. Теперь... Это уже не сошедший с Олимпа молодой бог, а закаленный в боях воин. Лицо загорело и приобрело золотисто-медный оттенок, как будто солнце насквозь пропитало кожу. Русые волосы коротко подстрижены. Взгляд беспристрастный, неподвижный и в то же время таящий глубоко запрятанную боль. Каким печальным он выглядел, И каким одиноким! Захотелось подбежать, прикоснуться, обнять. Разве можно в такой миг неподвижно устоять на месте? Беатрикс с трудом узнала собственный дрожащий голос. «Добро пожаловать домой, капитан Феллон!» Кристофер смотрел молча, явно не узнавая. «Ах, эти глаза пронзали душу! «Лёд и пламя». «Я Беатрикс Хатуэй», — представилась она. «Моя семья...» «Да, прекрасно вас помню». Низкий бархатный голос ласкал слух. Взволнованная и растерянная Беатрикс смотрела в непроницаемое лицо. Для Кристофера Феллона она оставалась незнакомкой, и все же память о письмах незримо присутствовала между ними, хотя капитан этого и не сознавал. Беатрикс погладила Альберта. «Вас не было в Лондоне», — прервала она затянувшееся молчание. «А там в вашу честь стоял такой шум!» Не чувствовал себя готовым к столь серьезным испытаниям. Несколько слов выразили и отношения, и состояние души. Разумеется, он не был готов к торжествам. Контраст оказался бы слишком болезненным после пропитанных кровью жестоких военных будней, парады, фанфары и цветы. «Трудно представить, что здравомыслящий человек способен вынести эту безмерную суету», — согласилась Беатрикс. «Настоящее сумасшествие. Ваши портреты выставлены во всех витринах, и даже вещи называют в вашу честь». «Вещи?» — настороженно переспросил капитан. Да, появился новый фасон шляпы — фэллон. Темные брови сошлись у переносицы. Не может быть. Еще как может. С закругленным верхом и узкими полями серого или черного цвета. Даже в Стоуни Кросс уже продается. Кристофер что-то невнятное проворчал себе под нос. Беатрикс почесала Альберта за ухом. Пруденс рассказывала о замечательной собаке. «Хорошо, что вы привезли ее с собой». «Ничего хорошего», — сухо возразил Кристофер. Как только в Дувре сошли на берег, Альберт словно с ума сошел. До сих пор пытается кусаться. Даже набросился на одного из слуг. Постоянно лает. На ночь пришлось запереть разбойника в сарае. Так он каким-то чудом умудрился сбежать. «Это от страха», — пояснила Беатрикс. «Думаешь, что если будет так себя вести, никто его не обидит». Альберт встал на задние лапы, а передние дружески положил на юбку, словно хотел обнять. Беатрикс выставила колено, чтобы пес смог опереться. «Сюда!» — тихо позвал Кристофер. В голосе прозвучала откровенная угроза, и по спине Беатрикс пробежал холодок. Собака прижала хвост и послушно вернулась к хозяину. Капитан достал из кармана поводок и надежно закрепил вокруг лохматой шеи. Оценивающий посмотрел на случайную собеседницу. Взгляд скользнул с грязных пятен от лап на платье к изящной линии груди. — Прошу прощения, — произнес он коротко и недовольно. — Ничего страшного, меня этим не испугаешь, — но надо как можно быстрее отучить его прыгать на людей. Альберт жил среди солдат и понятия не имеет о приличном обществе. Ничего, скоро привыкнет. Уверена, как только освоится в новой обстановке, станет прекрасной собакой. Беатрикс на миг задумалась, а потом предложила. «Могу позаниматься, когда в следующий раз приду навести тёдри. Собаки меня любят и слушаются». Взгляд сурового воина потеплел. «Совсем забыл, что вы дружны с моей невесткой». «Да», — Беатрикс смущенно замолчала. «Следовало раньше сказать, что я глубоко сочувствую вашему горю. Предупреждающим жестом капитан поднял ладонь, а когда рука наконец опустилась, пальцы нервно сжались в кулак. Беатрикс все поняла. Боль утраты еще не успела притупиться, и территория оставалась запретной. «Должно быть, вы лишь недавно в полной мере осознали потерю, правда?» — осторожно осведомилась она. До возвращения в Стоуни Кросс смерть брата, наверное, не казалась реальностью. Неприязненный взгляд заставил ее замолчать. Подобное выражение встречалось в глазах пойманных животных. В нем читалась беспомощная враждебность по отношению к каждому, кто осмелится подойти ближе. Беатрикс научилась уважать настороженность страха и поняла, что дикие существа особенно опасны в минуты беспомощности. Сейчас она сосредоточилась на собаке и принялась гладить густую жесткую шерсть. «Как поживает Пруденс?» В вопросе прозвучала откровенная тоска. «Думаю, хорошо. Она проводит в Лондоне светский сезон», — Беатрикс на миг задумалась и добавила. «Мы по-прежнему дружим, но уже не так близки, как раньше». «Почему же?» Взгляд заметно оживился. Не стоило труда заметить, что любое напоминание о Пруденс пользовалось повышенным вниманием. «Из-за вас», — мысленно ответила Беатрикс и слабо улыбнулась. «Судя по всему, у нас разные интересы», — произнесла она вслух, а про себя добавила. «Меня интересуете вы, а ее — состояние, которое вы унаследовали». «Да уж, вы с мисс Мерсер сделаны из разного теста». В замечании послышалась откровенная ирония. Беатрикс склонила голову и взглянула с любопытством. «Не поняла, о чем вы?» Кристофер пожал плечами. «Всего лишь хотел сказать, что Пруденс такая же, как все остальные, а вы — нет. И если он и пытался скрыть снисходительное отношение, то получилось у него не слишком успешно. Сочувствие и нежность растаяли, как дым». Беатрикс поняла, что капитан Фэллон не изменился в одном. Он по-прежнему плохо к ней относится. «Чего я не хотела бы, так это быть такой, как все, скучной и примитивной». Собеседник воспринял реплику, как упрек Пруденс. «По сравнению с теми, кто приносит на пикники садовых вредителей...» Вот уж точно, никто не посмеет назвать вас скучной, мисс Хатауэй. Беатрикс похолодела. Откровенное пренебрежение вынести нелегко. «Можете оскорблять меня», — заявила она, удивляясь, что все еще в состоянии говорить. «Но моего южика оставьте в покое». Повернулась и быстро зашагала прочь. Альберт жалобно заскулил и собрался бежать следом, так что Кристоферу пришлось силой заставить его сидеть на месте. Беатрикс ни разу не оглянулась. Хотелось уйти как можно дальше. Нелепо любить человека, который не отвечает взаимностью, но значительно опаснее влюбиться в того, кто тебя откровенно презирает. Забавно. Но почему-то очень захотелось написать своему, Кристоферу, о том неучтивом незнакомце, с которым только что встретилась. Написала бы она следующее. Он разговаривал, не скрывая враждебности. обошелся со мной так, словно я не достойна ни капли уважения. Определенно считает меня дикой и не совсем нормальной. Но ну, а хуже всего то, что, видимо, так оно и есть. Наверное, именно поэтому общение с животными давалось ей легче, чем общение с людьми. Животные не лгали, не предавали, не изменяли. Они не противоречили сами себе и потому не вселяли ложной надежды на возможность перемен. Кристофер неторопливо возвращался домой, и Альберт мирно трусил рядом. По какой-то неведомой причине встреча с мисс Хатуэй подействовала на пса благотворно. В ответ на осуждающий взгляд хозяина он лишь широко улыбнулся и высунул язык. «Идиот!» — пробурчал капитан, не вполне уверенный, к кому относится неодобрительная характеристика — к собаке или к самому себе. Чувство вины не давало покоя. Что и говорить, он вел себя как последний дурак. Беатрикс проявила дружелюбие и похвальную вежливость, а он ответил холодной снисходительностью. Нет, оскорблять ее он вовсе не хотел и не собирался. Дело в том, что его окончательно замучила тоска по Пруденс, по чудесному искреннему голосу, который спас его от неминуемого сумасшествия. Каждое слово ее писем до сих пор звучало в душе. «В последнее время очень много хожу, на свежем воздухе лучше думается». Отправляясь на поиски Альберта, Кристофер никак не мог избавиться от навязчивого предчувствия. Казалось, любимое где-то рядом, совсем близко, и судьба сведет их просто и быстро. Но вместо той очаровательной молодой леди, о которой он так отчаянно мечтал, который стремился всей душой, на пути неожиданно возникла Беатрикс. Не то, чтобы она произвела неблагоприятное впечатление. Мисс Хатои, конечно, несколько странновата, но весьма забавно и вовсе не так некрасиво, как ему казалось прежде. Ну а если говорить честно, то за время его отсутствия она превратилась в настоящую красавицу. Подростковая угловатость бесследно исчезла, уступив место грациозной стройности. Кристофер нетерпеливо покачал головой, пытаясь изменить направление мыслей. Однако образ Беатрикс Хатои не отступал: прелестное овальное личико, соблазнительные пухлые губы. И невероятно синие глаза, настолько глубокие, что в лучах солнца кажутся фиолетовыми. Шелковистые темные волосы причудливо заколоты, хотя непослушные пряди стремятся вырваться на свободу. Да, он слишком давно не знал женщины. Возможно, еще и поэтому стал грубым, как дьявол. Одиночество, горе, боль и гнев — Тоже сделали свое дело. Неудовлетворенные потребности осаждали, и он понятия не имел, что с собой делать. Однако встреча с Пруденс оказалась бы отличным началом новой жизни. Решено. Он отдохнет дома несколько дней, а когда почувствует, что немного пришел в себя, отправится в Лондон к мисс Мерсер. На фронте, к сожалению, было красноречие бесследно испарилось. Кристофер сам чувствовал, что в тех ситуациях, где прежде вел себя свободно, раскованно и неотразимо, сейчас оставался зажатым и до тупости бессловесным. Одна из проблем заключалась в бессоннице. Да, он разучился нормально спать. Малейший шум, скрип половицы. Треск ветки за окном заставлял вздрогнуть и с сердечным трепетом проснуться. Да и днем происходило то же самое. Вчера Одри несла из библиотеки стопку книг, и одна случайно выскользнула. Кристофер машинально потянулся к оружию, а, обнаружив на привычном месте пустоту, запоздала, вспомнил, что война закончилась. Пистолет давно стал подобием третьей руки, и даже сейчас постоянно ощущалось его призрачное присутствие. Кристофер замедлил шаг, а потом и вообще остановился и присел, чтобы заглянуть Альберту в глаза и приласкать верного друга. Ну что, старина, трудно забыть войну? Не то спросил, не то признался он. Альберт задышал возбужденно прижался и попытался лизнуть хозяина в лицо. «Бедняжка, не понимаешь, что происходит, да?» «По-твоему, в любой момент снова могут засвистеть пули и начать взрываться снаряды?» Альберт шлепнулся на спину и подставил живот, умоляя почесать. Кристофер порадовал приятеля и встал. Пойдем домой», — позвал он. Обещаю снова впустить в дом. Только не вздумай кого-нибудь укусить». К сожалению, едва вернувшись в увитый плющом особняк, боевой товарищ тут же впал в прежнее враждебное ко всем и ко всему состояние. Хозяин, однако, остался верен принятому решению и повел пса в маленькую гостиную, где пили чай мать и невестка. Альберт забыл о подобающем поведении и принялся лаять неприлично громко. Облаял обеих дам, после чего переключился на испуганную горничную, а с нее — на муху на стене и чайник на столе. «Молчать — Молчать! — сурово приказал Кристофер сквозь стиснутые зубы, подтащил обезумевшее животное к дивану и привязал к ножке. — Сидеть, Альберт! Спокойно! Одри изобразила фальшиво-сладкую улыбку и, словно пародируя светские манеры, предложила «Чашечку чаю?» «Благодарю. С удовольствием». Сухо отозвался Фэллон и сел за стол. Лицо матушки превратилось в каменную маску, а голос прозвучал подобием скрипучего колеса. «Собака оставляет на ковре грязь. Тебе действительно необходимо навязывать нам общество этого невоспитанного существа. Да, мама, абсолютно необходимо. Альберт должен привыкнуть к новой обстановке. А вот я ни за что не смогу к нему привыкнуть, сердито возразила леди Фэллен. Понятно, что во время войны собака тебе помогала. Но сейчас... В ней нет ни малейшей надобности. Сахар, молоко, — предложила Одри и перевела со свекрови на Деверя серьёзный, без тени улыбки взгляд. Только сахар. Кристофер наблюдал, как изящно она управляется с крошечными щипчиками и кладет в чашку несколько мелко наколотых кусочков. Он принял чай и попытался сосредоточиться на горячем душистом напитке. Ничего не получилось. Снова напал предосудительный, неприличный гнев. Частые приступы несоразмерной, необузданной злости грозили стать еще одной серьезной проблемой. Когда, наконец, удалось успокоиться настолько, что мысли вновь обрели власть над словами, он заговорил. Альберт не просто помогал. Когда приходилось неделями сидеть в грязном окопе, он оставался дежурить, а мне позволял поспать, не опасаясь внезапного нападения. Он носил записки вдоль линии укрепления, чтобы не случилось ошибок в выполнении приказов. Подавал сигнал тревоги задолго до того, как наши глаза и уши успевали заметить опасность. Кристофер замолчал, и посмотрел в напряженное недовольное лицо матери. «Я в прямом смысле в долгу перед ним, обязан жизнью. К тому же, каким бы невоспитанным и грубым ни казался мой верный друг, я его люблю». Он благодарно взглянул на Альберта, и пес радостно застучал хвостом по полу. Одри смотрела с сомнением, а леди Феллон не скрывала недовольства. Кристофер молча допил чай. Больно было видеть, насколько изменились близкие. Похудели, побледнели. Волосы матери из темных стали белыми. Долгая болезнь Джона измучила обеих, а смерть и почти год глубокого траура окончательно сломили волю к жизни. Не впервые пришла мысль о том, что традиции заставляют людей оставаться в одиночестве и замыкаться в себе в тяжелое время, когда общение и новые впечатления оказались бы не просто полезными, а поистине спасительными. Поставив полупустую чашку, леди Фэллом попыталась подняться и выйти из-за стола, и сын немедленно вскочил, чтобы помочь. «Не могу пить чай, когда этот зверь на меня смотрит», — заявила она. «Так и кажется, что сейчас бросится и вцепится в горло». «Не бойтесь, мама, он привязан», — успокоила Одри. «Неважно, это дикое создание, и я его ненавижу». Подняв голову, с выражением глубочайшего презрения, свекровь царственно покинула комнату. Освободившись от необходимости соблюдать правила этикета, Одри поставила локоть на стол и положила подбородок на руку. «Твои дяди и тетя пригласили матушку погостить в Хартфордшире, и я уговариваю ее согласиться. Смена обстановки пойдет на пользу». «В доме невыносимо темно», — заметил Кристофер. «Почему закрыты ставни и задернуты шторы?» От света у нее болят глаза. — Что за нелепость! — Кристофер нахмурился. — Непременно надо ехать. Она слишком долго сидит в этом склепе. И ты, кстати, тоже. Одри вздохнула. — Уже почти год. Скоро можно будет отказаться от глубокого траура и перейти в полутраур. — И что же означает этот ваш полутраур? — уточнил Кристофер. Таинственные женские ритуалы оставались для него загадкой. «Он означает, что можно будет снять вуаль», — печально поведала Одри, «а еще вместо черных платьев разрешается носить серые и цвета лаванды. Допускаются даже украшения, только не блестящие. Можно посещать некоторые из светских раутов, хотя строжайше запрещено выказывать интерес к происходящим событиям». Кристофер презрительно фыркнул. «И кто же придумывает все эти глупости?» «Понятия не имею, но видит Бог, соблюдать правила надо неукоснительно, чтобы не вызвать общественного гнева». Одри помолчала. Впрочем, матушка отказывается от полутраура и собирается до конца своих дней оставаться в черном. Кристофер кивнул. Сообщение нисколько его не удивило. После смерти старшего из сыновей преданность матери к нему лишь укрепилась. «Она смотрит на меня так, будто глубоко сожалеет, что умер не я», — заметил он. Одрис собралась возразить, однако передумала. «Трудно винить тебя в том, что вернулся с войны живым», — тихо произнесла она после долгой паузы. «Я искренне рада, что ты здесь, и верю, что в глубине души мама тоже рада». Но тяжелый год лишил ее душевного равновесия. Порой кажется, что слова вырываются помимо ее воли и сознания. «Я надеюсь, жизнь вдали от Гемпшера пойдет ей на пользу». Она пожала плечами. «Да и я тоже собираюсь уехать». Хочу навестить родственников в Лондоне, тем более что нам с тобой не пристало оставаться в доме без присмотра. Если хочешь, через несколько дней поедем в Лондон вместе. Я как раз планирую встретиться с Пруденс Мерсер. Одри нахмурилась. О!» Кристофер взглянул вопросительно. «Кажется, твое мнение о молодой леди не изменилось» как раз изменилась, причем в худшую сторону. Замечание показалось несправедливым и обидным. Почему? За два последних года мисс Мерсер заслужила репутацию бесстыдной кокетки. Всем известно ее твердое намерение выйти замуж за богатого человека, желательно пера королевства. Надеюсь, ты не питаешь иллюзий относительно ее поведения в твое отсутствие. «Во всяком случае, не жду, что все это время она носила в лосеницу». И правильно, ничего подобного Пруденс не делала. Больше того, судя по всему, она даже не вспоминала о твоем существовании. Одри помолчала, а потом с горечью добавила. Впрочем, вскоре после кончины Джона Когда ты стал новым владельцем Ривертона, интерес к твоей персоне значительно оживился. Сохраняя внешнюю невозмутимость, Кристофер глубоко задумался. Все услышанное плохо сочеталось с образом, возникшим при чтении восхитительных писем. Должно быть, мисс Мерсер пала жертвой завистливых сплетниц. Красота и очарование лишь подтверждали справедливость предположения. Вступать в спор с невесткой не хотелось. Надеясь отвлечь внимание от опасной темы, Кристофер заговорил о недавнем впечатлении. «Сегодня во время прогулки встретил одну из твоих подруг. Кого?» «Мисс Хаттой». «Беатрикс?» Одри заметно оживилась. «Надеюсь, ты вел себя вежливо?» «Не особенно», — признался Кристофер. «И что же ты ей наговорил?» Кристофер пожал плечами. Оскорбил ее ежика, — мрачно пробормотал он. Известие вызвало открытую неприязнь. «О, Господи!» — Одри принялась таким остервенением размешивать чай, что едва не разбила ложечкой тонкую фарфоровую чашку. «Подумать только!» «Когда-то ты славился умением говорить комплименты и очаровывать. Что же заставляет постоянно и незаслуженно обижать самую милую и приятную девушку во всей Англии?» «Я не обижаю ее постоянно. Только сегодня?» Одри презрительно скривилась. «Да чего же удобно обладать короткой памятью?» А вот весь Стоуни Кросс прекрасно помнит, как однажды ты заявил, что ее место в конюшне. Ни за что на свете не сказал бы подобного женщине, какой бы эксцентричной она ни казалась. И продолжает казаться. Беатрикс услышала твои слова во время разговора с одним из приятелей на осеннем празднике в поместье Стоуни Кросс. И всем рассказала, «Нет», — но совершила ошибку и поделилась с Пруденс, а та разнесла сплетню по всей округе. «Мисс Мерсер, хлебом не корми, дай позлословить». «Да, бедняжка явно не пользуется твоей симпатией», — сделал вывод Кристофер. «Но если ты...» «Изо всех сил я старалась ее полюбить». Надеялась, что если стереть несколько слоев искусственности и притворства, внутри окажется настоящая пруденс. К сожалению, выяснилось, что внутри пустота, и вряд ли эта пустота когда-нибудь заполнится. На твой взгляд, Беатрикс Хаттой лучше? Во всех отношениях, за исключением, пожалуй, внешности. «А вот в этом-то ты как раз ошибаешься», — уверенно возразил Кристофер. «Мисс Хатой — истинная красавица». Одри вскинула брови. «Ты так считаешь?» — между делом уточнила она, поднимая чашку к губам. «Не считаю, а вижу. Несмотря на характер, невозможно не признать, что мисс Хатой на редкость хороша собой». О, право, не знаю. Одри сосредоточилась на чае, даже положила еще один кусочек сахара, совсем крошечный. Беатрикс довольно высокого роста. И рост, и фигура безупречны, идеальны. Да и каштановые волосы вполне обычны. Но это не просто каштановый цвет, а темный, как и мех. А глаза... «Голубые, как у многих в Англии», — отмахнулась Одри. «Глаза самые глубокой, самые чистой синевы, какую только доводилось видеть. Ни одному художнику не удастся передать...» Кристофер внезапно замолчал. «Неважно. Я отвлекся от темы». «Так в чем же заключается тема?» — мило осведомилась Одри. В том, что мне безразлично, красива ли мисс Хатой или нет. Она странная, как и все ее родственники, и никто из них меня не интересует. Точно так же не имеет значения и внешность Пруденс Мерсер. Важны лишь ее мысли и рассуждения. Чудесные, оригинальные, захватывающие, интересные. Понятно. Значит, Беатрикс рассуждает странно, а мисс Мерсер — оригинально и захватывающе интересно? Именно так. Одри задумчиво покачала головой. Вообще-то, я давно хочу кое-что тебе рассказать, но лучше промолчу. Со временем все прояснится. А если услышишь правду от меня, все равно не поверишь. Вернее ты не захочешь поверить. До всего надо дойти своим умом». «Одри, о чем ты, черт возьми? Что за туман?» Сложив на груди тонкие, почти прозрачные руки, невестка смотрела строго, хотя в уголках губ притаилась едва заметная улыбка. «И «Если считаешь себя джентльменом...» — наконец, сдержанно произнесла она то завтра же пойдешь к Беатрикс и попросишь прощения за грубость. Кстати, не забудь взять с собой Альберта, и его-то она точно будет рада видеть.